«Притча есть руководящее указание в облегченной для народа форме». «И чё, что-то тут – удивился Бенедикт. «А вот плохо ты читал. Тянет дед репку, а вытянуть не может. Позвал бабку. Тянут и потянут, вытянуть не могут. Еще других позвали. толку позвали мышку и вытянули репку. Как себе понимать? А так и понимать, что без мыши никуда. Мышь – наша опора». «А ведь верно. Вот как тесть объяснил. Так все сразу понятно стало. Вот и сошлось. Большого ума человек».